В Организации охраны тыла Красной Армии в рассматриваемое время четко прослеживаются три периода. Первый. От начала войны до октября 1941 года, когда выполнялись главным образом задачи службы заграждения. Второй. От октября до декабря. Для разных фронтов по-разному. Когда наступление немецких войск было приостановлено, И фронт стабилизировался, войска охраны тыла фронтов продолжали службу заграждения, но одновременно стали больше заниматься разведывательно-оперативной деятельностью с тем, чтобы пресечь возможности проникновения агентуры противника в наш тыл. Третий период от начала контрнаступления под Москвой до 20 апреля 1942 года. Он охватывает время, когда после разгрома немецких войск под Ржевом, Тихвином, Ельцом Красная Армия перешла в наступление и начала продвигаться на запад. Наши войска на многих участках фронтов продолжали охрану тыла Красной Армии и уже имея хорошо подготовленный разведывательный аппарат, вели разведку, выявляли проникших в наш тыл агентов противника и их пособников. Особенно сложной служба была в начале войны, когда фронтовые дороги с одной стороны, с запада на восток, были забиты отступавшими частями, десятками тысяч военнослужащих, выходивших из окружения, и беженцами, с другой, с востока на запад, На призывные пункты к месту сбора шли мобилизованные, не желавшие опоздать, не хотевшие, чтобы их сочли дезертирами. Безоружные люди расстреливались с воздуха вражескими самолетами, попадали в плен. В прифронтовой полосе начала активно действовать вражеская агентура, выдававшая себя за раненых, выходивших из боя или окружения. отставших от своих частей, за саперов, производивших минирование и разминирование, за связистов, чинивших линии связи и других. Это свидетельствовало о том, что до декабря 1941 года военнослужащие, выходившие из окружения и бежавшие из плена, по существу не подвергались никакой проверке. Попав на территорию, контролируемую войсками Красной Армии, они беспрепятственно вливались в войсковые подразделения. Для борьбы с дезертирами и паникерами в прифронтовой полосе, на дорогах, железнодорожных узлах и в лесных массивах и для поддержания общественного порядка особые отделы Народного комиссариата обороны СССР под различными названиями Стали создаваться заградительные отряды. Так, 27 июня 1941 года начальник третьего управления НКО СССР, майор госбезопасности Михеев, подписал директиву номер 35523, по которой вся работа по чекистскому обслуживанию тыла сводилась из обслуживания всех видов военных дорог и водного транспорта. Для этой цели были созданы третье отделение военных дорог с задачами изучение и проверки всего личного состава дорог, очистки от подозрительных и не внушающих доверия лиц, выявление всех лиц, подозрительных по шпионажу и ведущих наблюдения за работой транспорта или интересующихся продвижением военных эшелонов, агентурного и официального оперативного обслуживания поездов с целью розыска и задержания преступного элемента. Директивой было предусмотрено образование подвижных контрольно-заградительных отрядов на дорогах и железнодорожных узлах для прочистки лесов, выделяемых командованием с включением в их состав оперативных работников третьего управления. В задачи этих отрядов входили задержание дезертиров, всех подозрительных лиц, проникавших на линию фронта и проведение предварительного расследования. По инициативе руководителей отделов третьих управлений НКО на линии фронта начался устанавливаться порядок затруднявший деятельность вражеских агентов, на многих коммуникациях регулироваться весь этот живой поток как в вглубь страны, так и на фронт, проводится проверка документов и грузов. Но во многих местах проезд от линии фронта в тыл практически был свободным, потому что из-за огромного потока транспорта, На контрольно-пропускных пунктах документы тщательно не проверялись. Как правило, только у водителей спрашивали, кто находится в кузове, у всех ли имеются документы, или это ваши люди, и тому подобное. И получив утвердительный ответ, контролеры отправляли машины дальше. Этот же недостаток был отмечен в указании управления войск НКВД, По охране тыла Южного фронта начальником охраны войскового тыла 6, 9, 12 и 18 армий о мерах по усилению охраны тыла от подрывных действий противника. Было отмечено, что работа проводится пассивными методами. Служба заграждения во многих частях поставлена неудовлетворительно. На коммуникациях Отсутствует должный порядок. Группы бойцов и командиров безнаказанно бродят по дорогам. Среди них немало дезертиров, которые проникают в тыл вместе с проходящими обозами и автомашинами. Проверка документов проводится наспех и только у одних шоферов. Поэтому начальник охраны тыла фронта Борисов приказал установить строжайший режим на коммуникациях, путях подвоза и эвакуации, исключающей всякое незаконное движение людей, вооружения, грузов и автомашин в тыл, наладить строгий учет всей служебной деятельности. Подразделения, участвовавшие в охране тыла действующей армии, обезвредили немало шпионов. Например, 6 декабря, Была пресечена попытка Абвера внедрить в Штаты и другие управленческие структуры частей и соединений фронтов и армий завербованных бывших советских командиров из военнопленных. Управление особого отдела НКВД арестовало 13 агентов, переброшенных из города Орла, разведкой при штабе 3-й бронетанковой группы немецких войск, под видом вышедших из окружения. Всего же, только войсками НКВД по охране тыла действующей армии Юго-Западного фронта за вторую половину декабря 1941 года было задержано и разоблачено 147 диверсантов и шпионов. 21 октября 1941 года был задержан и разоблачен Агент Абвера жуков, бывший красноарммеец имевший задание в городе Тошке, связаться с диверсантами бычковым и зубковым и с ними взорвать мост через реку Таропа. 5 декабря 1941 года на южном фронте разоблачен агент немецкой разведки сухопенко, имевший задачу взрыва железнодорожных мостов в районах Юьевска, и ворошилово -града. При проведении розыскных мероприятий 18 апреля 1942 года в лесу около деревни Вильне в районе Балагова нашли 8 парашютов и контейнеры со взрывными устройствами. Опрос местных жителей показал, что это они принадлежат агентуре Абвера. 30 апреля, разведгруппа охраны тыла задержала капитана в форме летчика. Это был руководитель диверсантов. Вскоре были задержаны и остальные. Только на Юго-Западном фронте войсками НКВД по охране и обороне тыла за вторую половину декабря 1941 года было задержано и разоблачено 95 агентов немецкой разведки, а всего за декабрь 1941 года 147 шпионов и диверсантов. И все же войска по охране тыла в большей мере занимались проверкой документов, удостоверявших личность, но этому мешало отсутствие их у красноармейцев и младших командиров. Эффективность предпринимаемых заградительных мер существенно снижалась из-за того, что занимавшиеся проверкой военнослужащие часто не знали правил заполнения документов и порядка передвижения командированных и, к тому же, не проявляли должной требовательности. Со временем принятые меры по охране тыла привели к более четкой ее организации, сразу давшей положительные результаты. Если в июле-августе 1941 года Войска охраны тыла Южного фронта не додержали ни одного агента, в сентябре их было задержано уже 70, а к концу 1941 года 326 и ликвидировано 32 диверсионно-разведывательные группы. Все части войск НКВД, оказавшиеся в полосе военных действий, принимали непосредственное участие в боях вместе с Красной армией. Так, 83-й пограничный отряд войск НКВД с началом военных действий выполнял задачу по охране войскового тыла 22-й армии Западного фронта. Помимо этого, он решал боевые задачи по разведке, обороне рубежей и разгрому отдельных групп противника. С 10 июля по 10 сентября 1941 года отряд под командованием подполковника Зубарева и военкома батальонного комиссара Нагорника имел 20 боевых столкновений с превосходящими силами противника. 19 сентября 1941 года пятый й краснознаменный пограничный отряд совместно с частями 181-го и 1025-го стрелкового полка, занял и очистил от противника город Белоостров, отбросив его за реку Сестра. На корейском фронте в октябре 1941 года отличился личный состав 3-го пограничного отряда. В районе Тойвалахти был случай, когда финский офицер подал команду вперед в атаку, а солдаты ему ответили «там пограничники, пусть немцы сами идут в атаку». Тогда офицер, желая подать пример солдатам, поднялся во весь рост и скомандовал «в атаку за мной», но увидев впереди лежащую цепь пограничников в зеленых фуражках, испуганно крикнул «НКВД пограничники» и меткой пулей был убит на месте. Пограничники, бросившиеся в атаку, уничтожили до роты белофинов, а одиночек, рассеявшихся по лесу, выловили и взяли в плен. На допросе один из пленных солдат на заданный ему вопрос, какие вы имеете сведения о нас, ответил, мы знаем, что на этом участке вас мало, но против нас дерутся здесь пограничники и наши атаки мы поэтому считаем безнадежными. Мы в этих атаках понесли потери до 70% своего состава. В боях с немецкими захватчиками и пограничники несли значительные потери. По состоянию на 1 апреля 1942 года в войсках насчитывалось 3684 убитых и умерших от ранений, 35 298 пропавших без вести, 136 попавших в плен, 8 240 раненых и обмороженных, 956 человек, выбывших по разным причинам. В единой системе мер в действующей армии важнейшую роль в наведении и поддержании порядка в прифронтовой полосе и в тылу фронтов, играла заградительная служба. Она не была чем-то новым в защите тыла воюющей армии. Хорошо известно, что данная мера существовала во многих армиях с давних времен, в войнах, которые вели войска Македонского, Чингисхана, Наполеона. Была она и в Российской императорской армии. Например, во время Первой мировой войны, 15 июня 1915 года, по 8-й армии генерал от кавалерии Брусилов издал приказ «Сзади нужно иметь особо надежных людей и пулеметы, чтобы, если понадобится, заставить идти вперед и слабодушных». Более того, генерал особо подчеркнул, Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что еще хуже, сдаться в плен. Заградительные отряды Красной Армии использовались в ходе боевых действий в 1938 году у озера Хасан, в 1939 году на реке Халхингол, в 1939 1940 годах советско-финляндской войне. Важность организации эффективной заградительной службы в 1941 году хорошо понимали не только в НКВД, но и в высшем военном руководстве. 26 июля 1941 года генерал армии Жуков послал главнокомандующим войсками направлений фронтов телеграмму за номером 00533 следующего содержания через линию заградительных отрядов просачивается в глубокий тыл очень большое количество командиров и красноармейцев проникая в глубокий тыл они своим появлением и преувеличенными сообщениями дезорганизуют население и распространяют панику расследованием установлено Первое. Заградслужба в тылах армии фронтов организована очень низко и стоит она только на дорогах. Второе. При задержании вместо немедленного направления во фронтовые части задержанных направляют глубже в тыл. Ставка приказала немедленно лично разобраться, как организована заградительная служба, и дать начальникам охраны тыла исчерпывающие указания. Всех задержанных вливать во фронтовые части и в тыл не направлять. В свою очередь, начальники войск охраны тыла фронтов усилили меры в борьбе с подрывными действиями противника. Так, на Южном фронте в конце августа 1941 года Был установлен более жесткий режим на всех коммуникациях, налажен учет задержанных лиц и автотранспорта, из какого они контингента, их принадлежность к частям, виновных нарушителей порядка в тылу и так далее. Начальник управления войск НКВД по охране тыла Южного фронта Борисов приказал представлять служебные записки два раза в месяц О выполнении своих обязанностей личным составом частей. Ставка Верховного Главного Командования приказом Жукова в каждой стрелковой дивизии создала отряды для борьбы с паникой военнослужащих вплоть до применения крайних мер, не останавливаясь перед расстрелом. Заградслужба в Красной Армии включала в себя контрольно-пропускные пункты и заградительные отряды войск НКВД по охране тыла действующей армии. С конца июня 1941 года заградотряды начали комплектоваться военнослужащими роты батальонов особых отделов армий и фронтов. В директиве управления особых отделов НКВД СССР от 28 июля 1941 года указывалось на необходимость направления в заградительные отряды опытных оперативных сотрудников, так как проверкой задержанных должны были заниматься не военнослужащие заградотрядов, а оперативные сотрудники особых отделов. Задачами заградительной службы являлись разоблачение агентов противника на стадии проникновения их как непосредственно войска, так и в зону боевых действий, выявление вражеских агентов по признакам фиктивности документов и особенностям экипировки, опрос военнослужащих, находившихся в плену или вышедших из окружения при сомнительных обстоятельствах, изучение захваченных трофейных документов, опрос населения при фронтовой полосы и другие меры. оперативными заслонами и заградительными отрядами принимались чрезвычайные меры в критической ситуации по восстановлению боеспособности частей и подразделений Красной Армии. При выполнении своих прямых задач отряды и заслоны могли открывать предупредительный огонь над головами неорганизованно отступавших подразделений или расстреливать трусов, паникеров и дезертиров, но непременно в индивидуальном порядке. Нельзя не согласиться с утверждением Христофорова о том, что никому из исследователей не удалось найти в архивах ни одного факта, который подтверждал бы, что заградительные отряды стреляли на поражение по своим войскам.